согласно с приводимыми доводами профессора Франка. Также совершенно правильно, что равенство в абсолютном смысле неосуществимо, и что иерархическое начало есть естественное свойство общества, иерархия есть космический закон. Но это же космическое основание и утверждает равенство каждой монады,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 в течение бесчисленных тысячелетий. И такое неравенство перестает уже быть неравенством и подходит под ведущий закон иерархии – мучительный вопрос о равенстве и неравенстве людей. Получил бы разрешение, если бы закон перевоплощения стал доступен человеческому сознанию в массах. Один из выдающихся общественных деятелей – Кажется, Михаил Робертс однажды сказал, если бы члены кабинета министров были убеждены, что после смерти они перевоплотятся в семьях, живущих в беднейшем квартале Лондона, социальные реформы были бы проведены с поразительной спешностью. Можем добавить, что изменилось бы и многое другое.